Рассказывает доктор Басков. 11 «Это была Юрта Анямова?» Спросил я. Стругацкий кивнул. «А волосы частично посидели от того, что вы какое-то время находились рядом с шарами во время перемещения инсталляции? Думаю, что да». «Ясно, что ваших друзей убил Сварог», сказал Комар. «Мои поздравления, Стругацкий. Теперь вы вне подозрений». Стругацкий уловил мрачную интонацию следователя и ответил «Спасибо» хотя не уверен, как долго я протяну на свободе. — Недолго, — уверил его комар. — А как ваши люди? — спросил его Виктор. — Те, кто попали в новую больницу. Если сварок узнает, что они видели шары и попали под их облучение, вам нужно забрать их оттуда и увезти в безопасное место. — И как прикажете это сделать? — спросил следователь, удивляя меня добродушным тоном. — Как думаете, можно вывести трех людей из больницы, которые, скорее всего, находятся под наблюдением? Тогда Стругацкий покачал головой. Прошу прощения, я тоже, сказал Комар и тут же спросил. Вы знаете что-нибудь про гору Ямонтау? Вопрос был неожиданным для меня, да и Стругацкий посмотрел недоуменно. Расскажите ему, доктор Басков», — попросил Комар. Я рассказал Стругацкому все, что знал о комплексе Ямонтау. Его строят уже 30 лет, но никто не знает зачем. Он огромный и может вместить по меньшей мере 60 тысяч человек. Это целый город в Кварцевой горе, но назначение его неизвестно общественности. Это похоже на убежище, — заметил Стругацкий. Но к 60 тысяч человек существуют четыре возможные причины строительства такого огромного укрепления, — продолжал я. Среди них ядерная война, экологическая катастрофа, падение астероида или кометы, или же... «Неопределенная угроза извне». «Извне», — повторил Стругацкий. «Ясно, что мы не знаем и половины той информации, которой владеет проект Сварог», — сказал Камар. «Они чего-то боятся», — добавил я. «Чего-то, о чем никто не знает. Возможно, о чем-то, что становится частично неактивным в присутствии тригональных кристаллов, типа кварца». «А гора Ямантау содержит кварц». — подхватил Стругацкий. — Значит, этот комплекс убежище, но не от стандартных опасностей вроде падения метеорита или ядерной войны. Он замолчал надолго, затем задумчиво покачал головой. — Если вы имеете в виду предстоящее вторжение пришельцев, то в это я не верю. Я не верю, что они враждебны нам. — Судя по тому, что вы нам рассказали, Виктор, — сказал я, — понятие «враждебность» тут вообще не годится. Они не добры, не злы, так как это исключительно человеческие понятия. Я полагаю, проект Сварог знает, что многие из них пребывают по причинам, которые нам попросту не понять. Но ведь их присутствие на Земле может оказаться катастрофическим для планеты, сказал Комар, И правительство об этом известно, но оно не хочет разглажать информацию». «Вы же мой, ну почему?» – спросил Стругацкий. Возможно, они считают, что этот внеземной разум, как его называют, в итоге окончательно покинет Землю, и тогда российское правительство получит безграничную власть над тем, что останется от планеты. Имея в запасе генофонд 60 тысяч человек, оно сможет заново заселить ее. Если это правда, сказал Стругацкий, тогда же нужно предупредить людей, остальной мира надвигающейся угрозе. В этот момент у следователя зазвонил телефон. Он ответил. «Да, понятно. Спасибо, что позвонили мне». И, нажав отбой, посмотрел на меня из Стругацкого. Это был прокурор Глазов. Сказал, что трое моих людей были переведены из новой больницы. «Переведены? Куда?» – спросил я. «Он не знает. Ему не сообщили», – ответил Комар. «Эти ублюдки пытаются заткнуть все рты», – сказал Стругацкий. «Я же следующий на очереди!» «Но мы же не можем этого допустить!» — обратился я к следователю. — Мы должны потихоньку вывести Виктора отсюда. Комар помолчал минуту, затем взглянул на меня. — Ваша копия досье лишена. — Где она? — Я подошел к ящику с документами, вынул бумаги и передал ему. — Дома у вас есть еще что-нибудь, имеющее отношение к этому делу? — Только несколько файлов на компьютере, которые я скачал из интернета. — Хорошо. Когда доберетесь до дома, восстановите конфигурации компьютера до исходного состояния. «Я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду?» «Конечно, я удалю с жесткого диска все, кроме программ, установленных изначально». Комар кивнул. «Вы уверены, что дома больше ничего нет?» «Я подтвердил. Уверен. Но что вы хотите сделать?» «Я собираюсь увезти Стругацкого. Вам не нужно знать, как я это сделаю. Хотя могу поспорить. Вы об этом скоро узнаете». «А куда вы его повезете?» Комар улыбнулся. «Вы правда думаете, что я вам скажу?» «Нет» ответил я, смутившись от собственной глупости. «Я полагаю, что нет». Комар встал, подошел к двери и, чуть приоткрыв ее, поглядел в щелочку. «Отлично», — сказал он. «Ваша секретарша еще на обеде. К сожалению, есть еще кое-что, что я вынужден сделать перед тем, как попрощаться. А Вы поймете, зачем, когда проснетесь. До свидания, доктор Басков». Я успел только увидеть взмах руки следователя, и его кулак ударил мне в лицо, после чего наступила темнота.